Глава 14 «Не поеду!» — наотрез отказывалась Лёля, когда мать заводила речь о том, что хорошо бы навестить маму Валентина Платоновича, которая жила на распродажу вещей и из последних средств посылала сыну посылки в Караганду. Вовсе ни к чему. Только себя в ложное положение невесты поставлю. Помочь мы ничем не можем, а общество старух сменяет так довольно Тебе доставляет удовольствие плакать с ней вместе, а мне никакого. На Пасху Лёля все же уступила желанию матери и отправилась к Фроловским. Мама Валентина Платоновича Татьяна Ивановна обрадовалась гостье, сразу повела ее в свою комнату, и стала показывать этот маленький домашний музей, скромный уголок, отделённый ширмой. Нянюшка Агаша, выненчившая всех детей Фроловских, и две её внучки жили в этой же комнате. За ширмой стояла кровать и маленький изящный столик, заставленный миниатюрными фотографиями, вазочками, безделушками, которые Татьяна Ивановна надеялась ещё спасти, от покушений со стороны девчонок. Бедные безделушки, осколки прекрасного прошлого. Они напоминали прежний будуар с его изысканным убранством и хранили память об изяществе пальчиков юной Танечки Фроловской. Белый слон с поднятым хоботом, венецианская вазочка, маленький Будда с загадочной улыбкой. Фарфоровое яичко с букетом фиалок помнила христосование и пасхальные подарки, а гараховский флакон до сих пор не расставался с запахом дорогих духов, запахом незабываемого времени. С фотографий смотрели дорогие лица, лица погибших в боях с германцами, в боях с большевиками и в советских чрезвычайках. Вот теперь моя жилплощадь. Я собрала сюда всех моих, чтобы не чувствовать себя одинокой. Вот тут мои мальчики. Это старший, Коля, убит под Кёнигсбергом. А это Андрей. Его ты, наверное, помнишь? Ему случалось бывать у Зинаиды Глебовны. Он погиб от Тифа в восемнадцатом году. В армии мой бедный мальчик. А вот и Валентин. «Мой младшенький, вот здесь он снят вместе с тобой. Помнишь, ты изображала однажды красную шапочку на детском вечере, а Валентин был в костюме волка? Вы танцевали вместе, и ты еще не дотягивалась ручкой до его плеча. А вот и вся наша семья на веранде в имении мужа. Веранда была вся увита плющом и хмелем». К удивлению Лёли, Татьяна Ивановна говорила всё это совершенно спокойно, как будто всматриваясь в далёкую картину. И только когда она стала рассказывать о письмах из Караганды, слёзы неудержимо полились из усталых глаз. «Я знаю, что он мне не пишет правды. Я читаю между строк. Он замечательный сын Лёлечка. Всегда боится меня встревожить и огорчить. И мужем бы, наверное, был самым преданным и нежным, только прикидывается циником. Я ведь уже надеялась, что вы мне станете дочкой, и оба будете у меня под крылышком, тут, в соседней комнате. Как бы я вас любила!» Она обняла и прижала к себе девушку. «Ивановна!» — перебил их развязный звонкий голос. — Ты куда свои кораллы засунула? Я на рояль положила, одеть хотела, а ты уж испроворила. Лёля быстро выпрямилась, поражённая. Такого тона она всё-таки не могла ожидать. — Это ещё что такое? Наглость какая! — воскликнула она. — Тише, тише, милая, не надо! — испуганно зашептала Фроловская. Потом поговорим. Войди сюда, Дарочка. Видишь, у меня гостья. Ожерелье я прибрала, потому что на рояле ему, согласись, не место. Возьми, если хочешь надеть. Вошедшая девушка, несколько все же сконфузившись, покосилась на Лелю, но тотчас скривила губы и взяла ожерелье, с таким видом, будто говорила «давай уж!» вышла. «Как вы можете терпеть такой тон?» — громко возмутилась Лёля, чтобы та слышала. «Что делать, дорогая?» — зашептала Татьяна Ивановна. «Ведь я не имею права их выселить, если у них нет жилплощади. А добром они не уедут. Конечно, они меня стеснили. Мне даже пасьянс теперь негде разложить. Приходится класть карты на подушку». Но я мирюсь. Одной тоже было бы трудно. Лифт стоит, а подняться в третий этаж я не в силах из-за моего миокардита. Они же покупают все, что я попрошу. Вот и сегодня Дарочка принесла и молоко, и булку. Нет, Тони и Дарочка девушки неплохие, а только невоспитанные. агаша ради них с утра до ночи гнет спину. В работницы к моему знакомому академику поступила, чтобы заработать девочкам на кино и тряпки. А они на нее кричат хуже, чем на меня. Стыдиться ее начали. Если при Агаше придут их подруги или кавалеры, они прячут ее ко мне за ширму. Вот это совсем ни в какие ворота не лезет. Она приподнялась. и вынула бархатный футляр. Вот, дорогая, фамильный жемчуг, еще мой, девичий. Он был у нас приготовлен тебе как свадебный подарок. Возьми его. Кто знает, может быть, Валентин еще вернется. Не возражай мне, девочка моя. Я не требую у тебя обещаний. Я понимаю, как мало надежды. Но я уже плоха, и не хочу, чтобы этот жемчуг попал в руки этих девушек. Он и уцелел-то потому только, что я повторяю и в кухне, и в коридоре, будто это простые бусы, не стоит и пяти рублей. Пусть он украсит твою шейку. Но Лёля замотала головой. — Я не вправе принять такую вещь. Вы её продать можете? Вам так теперь трудно. Нет, милая, я этого не сделаю. Жемчик этот заветный. Надень, я застегну на тебе замочек. Если бы ты только знала, как я грущу. Но ты этого не поймешь в свои двадцать лет. Как только Татьяна Ивановна усадила Лелю пить чай, с трудом разместив китайские чашки и чайничек на крошечном отрезке стола, Послышался звонок, и в комнате появилась хорошо знакомая фигура Шуры Краснокутского с его круглыми, добрыми, чёрными глазами. Следом за ним, не дожидаясь приглашения, тотчас юркнула Дарочка. Быстрый, завистливый взгляд, брошенный ею в сторону Лёли, говорил сам за себя, «Ишь ты, куколка дворянская!» Возможно, что зоркие глаза уже заметили жемчуг на шее Лёли. При появлении Шуры Дарочка мобилизовала свои чары, и наилучший из них, по-видимому, считала ежеминутный звонкий хохот. Подымаясь, чтобы уходить, Лёля самым невинным голоском спросила. «Как здоровье вашей бабушки, Дарочка? Кому она нанялась?» Помните Шура, нянюшку Агашу, такая добрая и милая старушка, вторая Арина Родионовна, и покосилась на дарочку, наслаждаясь плодами своего ехидства. С этой же тайной мыслью она позволила Татьяне Ивановне обнять себя и, прощаясь, сама повисла на ее шее. Но как только она и Шура вышли на лестницу, улыбка слетела с ее лица. Шура, что же это такое? Да, картина самая печальная, а изменить ничего нельзя. Татьяна Ивановна имела право их вписать, а выписать право не имеет. Одна из очередных нелепостей нашей жизни. Я часто бываю здесь, отношу на почту корреспонденции Татьяны Ивановны и хожу по комиссионным с ее квитанциями. «Я в курсе всего, что здесь происходит, и очень боюсь, что эти девицы приведут сюда кавалеров, если одна выскочит замуж, чего доброго и муж выедет сюда же. Кроме того, они Татьяну Иванну систематически обкрадывают, а она по непостижимому добродушию или безразличию допускает это». и только просят ничего не сообщать Валентину и даже старой Агаши, чтобы не огорчать их. Легко может случиться, что когда Валентину разрешат вернуться, если разрешат, въехать ему уже будет некуда. Татьяна Ивановна долго не протянет, а девочки вместе с другими жильцами запрудят квартиру. Девушка молчала. «Барышня моя, ангел Божий!» — услышала она внезапно на повороте лестницы. Старая Агаша, закутанная в платок, перехватила ее руки и начала покрывать их поцелуями. «Радость-то нам какая выпала! Спасибо, что вспомнили мою барыню!» Плоха она больно стала, чему и девица, последнего сына отняли. Я, почитай, кожинный вечер, забегаю к преображению записочку в алтарь за нее подать. Да пока все нет и нет ей облегчения. Навещали бы вы ее, невеста наша желанная. Спасибо, Агаше, за ласковые слова. Моя невеста и не была, — холодно проговорила лёля освобождая свои руки из морщинистых пальцев старухи. — Если вы так преданы Татьяне Ивановне, обуздайте лучше своих внучек. Они с Татьяной Ивановной непозволительно грубы и присваивают ее вещи. лёля быстро сбежала вниз. Шура догнал ее и тотчас заговорил на постороннюю тему. И все-таки Леле показалось, что он не одобряет той легкости, с которой она разрушила укрепление, воздвигнутой Татьяной Ивановной. дабы утаить от Агаши поведение ее внучек. «Передайте Ксении Всеволодовне мой совет быть осторожнее», — сказал Шура. «Биография ее супруга становится известна слишком многим. Вчера ее повторяли за именинным столом у Дидерихс. Все это, конечно, люди самые достойные, но ведь не все одинаково осторожны». Благодарю вас, Шура. Я передам. Как теперь ваше служебное положение? Хуже некуда. Только что посчастливилось устроиться на заводе «Большевик» переводчиком по приемке оборудования. И вот дня три тому назад подхватил простуду. Ночью температура поднялась до тридцати девяти. Мама с утра вызвала врача. а сама тем временем подчевала меня аспирином и чаем с малиной. Тут как на беду к нам заходит отец Христофор, протеирей Творожковского подворья. Мама его очень уважает. И надо же, что в ту как раз минуту, когда мама поила его чаем, ни раньше, ни позже, шасть ко мне квартирный врач, еврейка, взглянула на батюшку, на маму в пеньюаре, меня распростертого на диване под портретом генерала в орденах, и с самым непримиримым видом сунула мне градусник. У меня же от маминых забот температура уже спустилась до тридцати шести. Посмотрелась и я новая, и я на градусник, криво усмехнулась и говорит, «И когда же со всем этим будет покончено?» и ушла. Бюллетень не выписала. И вот вам результат. Я уволен за прогул. Лёля ахнула и остановилась. Да ведь при гриппе бывает, что и без температуры. А что она имела в виду? С чем покончено С нами. Со мной, с мамой, с отцом Христофором. С вами, Лёля. Но ну, ничего, не пугайтесь. Как-нибудь переживем, бывает хуже. И будет, — прогремел щетинец грузовик, проносившийся мимо. И будет, — прогудел, подхватив идею, заводской гудок. Глаза Шуры, которые Ася называла по-собачьей преданными, смотрели уныло. Прощаясь с Шурой, Лёля сунула ему в руку жемчуг. и попросила, не возвращая Татьяне Ивановне, продать потихоньку в пользу Фроловских. — Расходуйте на нее незаметно эти деньги, или в Караганду пошлите. — А я не имею права на этот подарок, — сказала она.